Глава десятая. Тем временем по городу уже поползли разнообразные слухи. Те, кто по определенным причинам терпеть не могли блюстить или порядка, утверждали, что женщин убивает полицейский, пользуясь своим привилегированным положением. Другие были уверены, что так мастерски орудовать ножом может только хирург, возможно, свихнувшийся на своей кровавой работе. Ведь ни для кого не секрет – что многие из врачей часто страдают манией величия, чуть ли не приравнивая себя к Богу. Третьи, в особенности это были евреи иммигранты, шептались о том, что здесь не обошлось без политики. Они были просто уверены, что Душегуб является агентом тайной полиции и убивает лишь для того, чтобы вызвать у местных жителей ненависть к переселенцам. Были и те, кто, как обычно, во всем обвиняли самих евреев. Любое, Совершенно заурядное событие, по определенным причинам вызывающее протест толпы, не говоря уже об убийствах, всегда сопровождается заявлением о ненавистных евреях, что испокон веков, еще до гибели Христа, несут за собой шлейф проклятия. В верхах поговаривали о том, что в зверских убийствах могут быть виновны заезжие моряки, а низы, напротив, утверждали, что так изощренно убивать может лишь человек, наделенный властью. Слухи распространялись стремительно и обрастали все новыми ужасающими подробностями, включая в себя все новых и новых подозреваемых, начиная с масонов и заканчивая внуком самой королевы Виктории. В нищих кварталах и шикарных особняках шептались о том, что старший сын будущего короля Эдуарда, принц Альберт Виктор, являющийся человеком не совсем традиционной сексуальной ориентации, стал совершенно невменяемым после того, как заразился сифилисом, Ну как вы понимаете, все это были лишь слухи. Сегодняшняя прохладная ночь с 29 на 30 сентября от других таких же ночей для Мартина ничем особенным не отличалась. За исключением того, что всю ночь он находился у Ганы. Нежданно-негаданно впав в загадочный транс, причиной которому, возможно, послужил выпитый им отвар, приготовленный Ганной, он провел в этом состоянии более часа. после чего, благодаря настойчивым усилиям цыганки, он все же смог ненадолго прийти в себя. Закончив читать свои неразборчивые молитвы, так же внезапно, как и начал, Мартин прекратил покачиваться и совершенно отчетливо произнес «Сегодня это случится». Гана искренне обрадованная тем, что ее скромные попытки вернуть гостю разум все же увенчались успехом, сняла свои ладони с головы Мартина и, тяжко вздохнув, «Сказала, «Ну всё, это всё чересчур даже для меня». Встряхнув руками, она взвякнула своими браслетами и, молча обойдя стол, уселась напротив Мартина. «Наконец-то я могу закурить», с интересом разглядывая своего гостя, сказала она. Всё ещё находясь под влиянием волшебного зелья, Мартин слабо понимал, что с ним произошло, и даже теперь, когда транс почти отпустил его, он продолжал смотреть на Гану из-под полуприкрытых век красными, словно заспанными глазами. «Это случится сегодня», едва шевеля губами, проговорил Мартин. «Что случится?» С наслаждением, раскуривая свою любимую трубку, равнодушно поинтересовалась у него Ганна. «Убийство», пояснил Мартин. Задумчиво выдувая струю серого дыма, Ганна пыталась понять, что же происходит в голове этого молодого человека. «Убийство?» недоверчиво переспросила она, Прекрасно понимая, что ее отвар мог вызвать у столь необычного клиента Приступ цветных галлюцинаций «Именно», — кивнул Мартин «Ты уверен?» «Абсолютно» «Честно говоря, я сомневаюсь, но раз ты уверен, тогда поясни», — предложила она «Понимаешь», — начал говорить он «Я все видел не своими глазами Я словно бы попал в чужую оболочку Весь ужас в том, что мне не было ни противно, ни страшно «Так, может быть, это и есть тот самый некто?» Сделала предположение Гана. «Ну, тот, что умер заживо». «Не знаю», — ответил он. «Могу лишь сказать, что мы с ним уже встречались. Я не совсем понимаю, как это происходит, но мы почему-то пересекаемся с ним. Вначале это было просто ощущение чужой воли, потом я стал невольным свидетелем его жутких деяний, а теперь... теперь все еще хуже». «То есть...» с интересом спросила Ганна. «Теперь не я, а он врывается в мое сознание. Ты хочешь сказать, что ты участвуешь в этих страшных убийствах, о которых судачат на каждом углу?» Осторожно уточнила гана «Не совсем так», опустив глаза, замялся гость. «Прежде я как бы наблюдал со стороны, а теперь я каким-то образом очутился в его сознании. Может быть, не я, а он захотел этого? Так что в какой-то степени...» Я соучастник, но лишь в том, что выбирал жертву его глазами. Поверь, я пытался сопротивляться, но... Скажи, что ты видел, вытряхивая остатки пепла из трубки, поинтересовалась Гана. Я видел женщину. Нет, даже двух. Одна из них очень высокая. Я выяснил, по какому принципу он выбирает свою жертву. Это отвратительно. Он словно хищник, он... он чует ее в толпе. Это важно. Невозможно стать его жертвой случайно. «Я понял это, когда сегодня вместе с ним бродил по темному городу. Ты знаешь, мне кажется, он наслаждается тем, что у него есть зритель, то есть я, которому он может откровенно поведать свою философию жизни». «Скорее смерти», — поправила его Гана. «А что с женщинами? Он уже убил их?» «Еще нет, но это неизбежно. Боюсь, что мне предстоит стать соучастником их убийства. Ты еще не боишься меня?» — Горько усмехнулся Мартин. «Глупости!» – хлопнув по столу ладошкой, ответила она. «Мы можем хоть как-то помешать этому?» «Полагаю, что нет. Он знает, что я безвреден», – вздохнул Мартин. «Сама говорила, что я глупец, да к тому же еще и болен. Но, может, мы сможем не допустить твоего присутствия там? Так сказать, лишим гада этого удовольствия», – кисло улыбнулась Гана. «Но, с другой стороны, карты указали на то, что ты должен пройти этот путь». «Помнишь, я говорил о тебе о ключах от неизвестности?» «Что-то припоминаю». «Так вот, это значит, что ты должен попробовать отыскать их. Это вызов, понимаешь? Мы просто обязаны подчиниться ему. Карты не могут лгать. Ты пойдешь и сделаешь то, что должен», — решительно заявила цыганка. «Но я не хочу». «У тебя нет выбора, это судьба. Случайностей не бывает. Если выбор пал на тебя, значит, так тому и быть». Сопротивляться бессмысленно. А если попытаешься, то лишь усугубишь положение. В данном случае это может означать большее количество жертв. Ты что, хочешь, чтобы их было больше? «Что ты говоришь?» – обиделся Мартин. «Вот», – продолжала она, – «так иди и сделай то, что от тебя требует небеса». «Но я не знаю, как», – растерянно запротестовал он. «По пути разберешься», – отрезала Гана. После такого уверенного заявления... Возражать было уже нечего, и по этой причине Мартин, тяжко вздохнув, лишь попросил у хозяйки стакан воды. Гана, словно кудесник, извлекла из-под стола глиняный кувшин с узким горлышком, открыла пробку и плеснула из него в бокал своего гостя. Мартин поблагодарил ее, сделал глоток, но тут же почувствовал, что в нем находится не вода, а какой-то фруктовый настой. Это было довольно вкусно, и поэтому, осушив сосуд, он попросил добавки. Хозяйка любезно налила ему до краев, дабы гость смог насладиться понравившимся ему напитком сполна. Мартин потихоньку отхлебывал из своего бокала, украдкой поглядывая на Гану, которая в это время раскладывала на скатерти белые камушки. Так изящно, встряхивая их в кулаке, она выкидывала камни на стол, после чего принималась сосредоточенно разглядывать получившиеся из них узоры. Затем она пододвигала один камушек и убирала другой, задумчиво перемешивая их по столу, и таким образом составляла из них новые фигурки. После она небрежно складывала их в ладонь, и все повторялось заново. Гана так увлеклась этим своим занятием, что не заметила, как ее гость стал потихонечку клевать носом. И когда она вновь вспомнила о нем, его голова уже лежала на столе, глаза были закрыты, а рука, еще недавно уверенно сжимавшая бокал, теперь безвольно лежала на скатерти. Рассудив, что лучшего исхода и придумать было нельзя, Ганна собрала камушки, встала из-за стола, в целях безопасности заперла дверь и, затушив лампу, скрылась за шторой. Честно говоря, она чувствовала себя разбитой и потому, оставив Мартина там, где его настиг сон, она воспользовалась моментом и, закопавшись с головой в своих пышных перинах, тоже уснула.